Страница 673 письмо 212 редактору русского инвалида 1868 год апреля 11 Москва милостивый государь я сейчас прочел в 96 м номере вашей газеты статью господина Н Л о четвертом томе своего сочинения Примечание первое позвольте вас спросить передать автору этой статьи мою глубокую благодарность за радостное чувство, которое доставила мне его статья, и просить его открыть мне свое имя и, как особенную честь, позволить мне вступить с ней в переписку. Признаюсь, я никогда не смел надеяться со стороны военных людей, автор, наверное, военный специалист, на такую снисходительную критику. Со многими доводами его, разумеется, где он... Противного моему мнению, я согласен совершенно, со многими нет. Если бы я во время своей работы мог пользоваться советами такого человека, я избежал бы многих ошибок. Автор этой статьи очень обязал бы меня, ежели бы сообщил мне свое имя и адрес. Примечание второе. С совершенным почтением имею честь быть ваш покорный слуга, граф Лев Толстой. 11 апреля. Примечание. Первое. Статью военного историка Н.А. Лачинова по поводу последнего романа графа Толстого «Русский инвалид номер 96» от 10 апреля, в которой давалась высокая оценка романа, и вместе с тем оспаривались военно-исторические взгляды Толстого, указывались неточности в описании некоторых исторических событий и сражений. Второе. Никаких данных о переписке Толстого с Лачиновым не имеется». Конец примечаний.